На башне колокола отчаянно били набат. На площадке перед центральной лестницей Орск снес голову очередному стражнику, и обезглавленное тело покатилось вниз, заливая кровью ступеньки. Будто красная ковровая дорожка расстелилась перед ними. Тело остановилось у ног статуи Магды Сириус, первой матери-исповедницы. Четверка беглецов понеслась по ступеням. Топот ног далеко разносился по огромному залу. Почти в самом низу ноги Кэлен внезапно подкосились от резкой боли, и оставшиеся ступеньки она пролетела кубарем. Друзья в испуге подбежали к ней, спрашивая, все ли в порядке. Кэлен ответила, что всего лишь оступилась. Но она не оступилась. Сняв с плеча лук, Кэлен указала им направление. «Бегите вниз по коридору. Вы все бегите вниз по коридору. В конце свернете направо». «Я догоню, бегите!» «Мы тебя не бросим!» — воскликнул Чандалин. «Бегите!» — я сказала. Кэлен пыталась справиться с острой болью в ногах. «Орск, поторопи их! Я догоню!» «Я на тебя очень рассержусь, если ты не уведешь их отсюда!» Орск угрожающе поднял топор. Чандалин с Джеброй, ничего не понимая, начали медленно отступать. «Орск, уведи их!» «Но почему?» — в один голос воскликнули Джебра и Чандалин. Кэлен молча махнула луком. В дальнем конце зала подаркой виднелась темная фигура. «Потому что иначе он убьет вас!» «А ты, Кэлен, беги!» «Если я не убью его, он выследит нас всех при помощи магии!» По залу пронеслась желтая молния. Посыпалась штукатурка. Кэлен извлекла из колчина стрелу Чандалина. стрелу-убийцу. «Мать-исповедница!» — закричал Чандалин. «Ты не попадешь в него! Ты должна бежать!» Кэлен решила не говорить, что волшебник насылает на нее вспышки режущей боли, и бежать она все равно не может. «Орск, уведи их немедленно! Я догоню!» Очередной желтый луч обрушил камни, и троица побежала по коридору. Орск подгонял Джебру с Чандалином. Кэлен опустилась на колено, чтобы прицелиться. Оттянула тетиву. Наконечник стрелы лежал строго горизонтально. Она едва различала Ренсона, слишком далеко тот стоял. От боли мутилась в глазах. Она слышала его смех, смех, похожий на смех Даркина Рала. Кэлен закусила губу, чтобы одолеть боль и удержать готовый вырваться крик. Но стона сдержать не смогла. так ты еще и лучница мать исповедница издалека окликнул ее Ренсон. его смех эхом отражался от камней недолго же длилось твое счастье мать исповедница надеюсь оно того стоило ты проведешь в колодце достаточно времени чтобы поразмышлять над этим слишком далеко она не сможет прицелиться вот ричард смог бы она сама видела пожалуйста ричард помоги «Покажи, как ты это сделал тогда!» «Помоги мне!» Каменная лоза оторвалась от стены и обвелась вокруг талии. Кэлен вскрикнула от боли. Она снова натянула тетиву. «До последнего вздоха, если придется!» — повторила она себе. Руки тряслись. Она едва различала фигуру волшебника. Слишком далеко. Лоза обмоталась туже. Теперь Кэлен не смогла бы убежать, даже если бы захотела». «Ричард, помоги!» Волна боли пронзила все внутренности, по щекам потекли жгучие слезы. Кэлен судорожно хватала воздух ртом, она не могла поднять лук. Лестница осветилась. Грохот стоял оглушительный. Мимо проносились осколки камней, тучи пыли взметались столбом и шумом осыпались. В мозгу зазвучали слова Ричарда. «Ты должна суметь выстрелить, чтобы не происходило вокруг. Только ты и твоя цель, ничего больше. Остальное не важно. От остального ты должна отрешиться. Не думай, как тебе страшно или что произойдет, если ты промахнешься. Ты должна выстрелить, несмотря ни на что». Кэлен вспомнила, как он шептал ей эти слова, шептал, что нужно призвать мишень. И в то же мгновение мишень приблизилась. Будто волшебник стоял прямо перед ней. Она видела огненные молнии, срывающиеся с его пальцев. Она видела цель его кадык, скачущий вверх и вниз от смеха. Она затаила дыхание, как учил Ричард. Стрела отыскала свой путь. И нежно, как дыхание младенца, стрела сорвалась с лука и полетела. Кэлин видела ее оперение. Видела, как тетива ударил ее по запястью. Каменная лоза обвелась вокруг шеи. Кэлен не сводила глаз с цели, следила за оперением стрелы в полете. Ренсон все хохотал, и раздирающая больно нарастала. Внезапно хохот волшебника оборвался. Кэлен услышала, как наконечник впился ему в горло. Каменная лоза отвалилась, и Кэлен рухнула на четвереньки. По лицу утекли слезы. Она ждала, когда прекратится боль. И боль отступила, сменившись блаженным спокойствием. Кэлен поднялась на ноги. — И тебя тоже к владетелю, волшебник Невил Ренсон. Раздался оглушительный гром, какой обычно сопровождает удар молнии, только вместо вспышки света на зал опустилась кромешная тьма. У Кэлен мурашки побежали по коже. Свет вернулся. Она поняла, волшебника Невилла Рэнсона действительно забрал владетель. Она услышала хрип и обернулась как раз вовремя. Сверху к ней бежал стражник. Кэлен наклонилась, приняла солдата на себя и перекинула его через перила. Стражник попытался напоследок ухватить ее с собой, но его руки, соскользнув, сомкнулись на ожерелье. Он сорвал его и утащил с собой. Кэлен видела, как стражник, пролетев три этажа, рухнул на каменный пол. Видела, как при ударе ожерелье выпало у него из рук и скользнуло на пол. «Чтобы пусто было этим добрым духом», — проворчала она, и направилась было вниз подобрать ожерелье, но вовремя одумалась. Приближались стражники. Мгновение поколебавшись, она помчалась по коридору. Добрые духи не помогли ей. «Так что толку от ожерелья?» Не стоит оно жизни. Кэлен догнала своих у самого выхода. Завидев ее, друзья облегченно вздохнули. Кэлен жива, а волшебник им больше не страшен. Они выбежали в ночь. Кэлен указывала дорогу. Четверка неслась по ступенькам под несмолкаемый набатный звон. Кэлен вела их на юг, кратчайшим путем к лесам. Запыхавшаяся джебра схватила ее за руку. Мать исповедница. — Я больше не мать-исповедница. Зови меня Кэлен. — Пусть Кэлен. Но вы все равно должны меня выслушать. Вы не можете бежать отсюда. Кэлен направилась к дорожке, пересекающей двор. — Мне больше здесь ничего не надо. С меня достаточно. — Вы нужны Зеду. Кэлен резко обернулась. — Зеду? Ты знаешь Зеда? Где он? Джебра ловила ртом воздух. «Это Зэд послал меня в Эдендрил, на следующий день после того, как вы улетели из Тхары. Он сказал, что должен разыскать женщину по имени Эдди, а потом они вместе придут в замок волшебника. Он послал меня сюда помочь вам и Ричарду и передать, чтобы вы дожидались его. Вы нужны Зэду. Кэлен схватила Джебру за плечи. «И мне нужен Зэд, очень нужен. Тогда вы должны позволить мне помочь вам. Вам нельзя уходить. Они решат, что вы постараетесь уйти отсюда и станут обшаривать окрестности. Но никому и в голову не придет, что вы остались в Эйдендриле». «Остались? В Эйдендриле?» Кэлен задумалась. Эйдендриле ее хорошо знали?» «Хотя нет, не совсем так. Знали ее длинные волосы. Кроме советников, послов, слуг и дворян, мало кто видел мать-исповедницу вблизи. А если кто и видел, то всегда в первую очередь смотрел на ее длинные волосы, которых больше нет. Вспомнив об утрате, Кэлен чуть не заплакала. Она и не догадывалась прежде, как много значат для нее ее длинные волосы. Волосы-исповедницы. И сила, сила-исповедницы. Пожалуй, ты права, Джебра. Но где мы укроемся? Зед дал мне золото. Никто не знает, что я помогла вам бежать. Я сниму комнаты и спрячу вас всех. Кэлен на мгновение задумалась, и вдруг лицо ее озарила улыбка. «Мы станем твоими слугами. У такой дамы, как ты, непременно должны быть слуги». Джебра отшатнулась. мать исповедницы этого никак нельзя. Я сама всего лишь служанка. Зэд велел мне прикинуться, леди, изображать знатную даму, но я больше не могу играть эту роль. Знатная дама вы». То, что ты служанка, нисколько не унижает тебя в моих глазах. Каждый человек лишь тот, кто он есть, не больше, не меньше. Кэлен снова возглавила небольшой отряд, но теперь она направлялась в ту часть Эйдендрила, где были тихие, уединенные, дорогие гостиницы. И пора тебе начать учиться тому, что ты должна уметь. Мы все будем делать то, что должны. Но если ты и дальше будешь называть меня матерью-исповедницей, Ты нас всех погубишь. Я постараюсь, Кэлен. Все, что я знаю, это что мы должны ждать, пока Зед вернется в Эгендрил. Джебра настойчиво дёрнул Кэлен за рукав. Мать-исповедница, где Ричард? Смутившись, она заговорила совсем тихо. Я никого не хочу обидеть и, надеюсь, никто не обидится. Но Ричард очень нужен Зеду. Именно Ричард. Вот потому-то мне и необходим Z, ответила Кэлин.